Глава тридцать В том мире, откуда меня перенесли, нет магии, и поэтому многие вещи мне до сих пор в диковинку. Я помедлила, но все же произнесла под заинтересованным взглядом Ротариона. У меня оказался муж. Вернее, он оказался у этого тела, хотя на нем нет брачных браслетов. Но муж уверяет, что теперь я вроде как по наследству стала его женой. Разве такое возможно? Ротарион, мне сложно было называть незнакомого мужчину отцом, какое-то время молчал, потом нахмурился. Я помню этот случай. Не так уж и часто ко мне обращаются с просьбой о разводе в подобном состоянии». Он взмахнул рукой, и передо мной появилось что-то вроде голограммы. На ней рыдала Тариса с брачными браслетами на запястьях. Она всхлипывала, раз за разом вытирала белым батистовым платком лившиеся из глаз слезы и просила. «Забери мою клятву, молю. Я больше не могу так. Он... Он же изменил мне. Я же все сама видела. Ну зачем мне так мучиться?» «Он же убьет меня, когда я ему надоем!» Еще один взмах рукой, и передо мной другая голограмма. Тариса, уже без браслетов, довольная жизнью, практически счастливая, некоторое время в засос целуется в своем кабинете ректора с деканом некромантов. «Я люблю тебя!» Оторвавшись от него, с глубоким чувством произносит она. «Возьми меня в жены!» «Обязательно, милая!» Декан смотрит на Тарицу снисходительное, как на любимое домашнее животное. «Через месяц-полтора проведем обряд». «Почему так долго?» – хмурится Тариса. «Нужно убедиться, что твой муж тебя не найдет и не станет предъявлять на тебя права. А пока нам следует соблюдать осторожность и не демонстрировать свои чувства перед другими. Он мне не муж». В негодовании вспыхивает Тариса. На щеках появляются красные пятна, от этого она становится практически дурнушкой. «Ты уверена?» – мягко спрашивает декан. Разговаривает он с Тарисой как с ребенком или с душевнобольным существом. А если у него сохранились браслеты на запястьях? Тариса молчит, только губу прикусывает, как будто хочет что-то сказать, но боится. Голограммы исчезли. «И что теперь?» – уточнила я у Ротариона. «У Демира действительно есть браслеты, и он клянется, что не изменял Тарисе». «Демира, значит?» – задумчиво проговорил Ротарион. «И давно ты зовешь его по имени?» Давно? Пожала я плечами. Он настоял. Я спорить не стала. В моем бывшем мире нет такого пиетета к личным именам, как здесь. Что еще между вами было? Это мне сейчас так тактично на постель намекают? Я появляюсь во сне в его спальне, но постельных игр у нас еще не было, если речь о них. Честно ответила я. Мне нужно увидеть вас вдвоем, прежде чем я отвечу на твой вопрос. Странный подход, но кто я такая, чтобы спорить с богом любви? «Думаю, если организовывать общую встречу, то только завтра». Ротарион кивнул. «Мне казалось, что он до сих пор находится в некой растерянности и слабо понимает, что делать со свалившейся на его голову взрослой дочерью». «В какой момент у тебя слетели защитные щиты и кто их установил?» Сменил он тему. «Понятия не имею кто. Я даже не знала об их существовании». «В какой момент?» Я решила выяснить отношения с деканом некромантов, вызвала его в свой кабинет, пригласила туда же и банши. «Что? Что не так?» На лице Ротариона было написано изумление, причем очень крупными буквами. «Дочь Бога Любви не может общаться с порождением смерти». «Отлично. И здесь предубеждение. Где-нибудь вообще можно прожить без них?» «Нам с Аурелей об этом не сообщили», – иронично ответила я. «И именно благодаря ее помощи и подсказкам я быстро освоилась на посту ректора». «Очень странно», – покачал головой Ротарион. Но продолжай. Как умер декан некромантов? Увидел Аурелию, перепугался по непонятной причине, проклял меня и умер от остановки сердца. Ротарион нахмурился, притянул ко мне руки, поводил ими над моей головой. Нет, следов проклятия я не ощущаю. Видимо, твоя божественная сущность отразила их. Я, человек земли, мысленно только плечами пожалуй. Отразила и отразила. Я тут магию с трудом поверила, а теперь мне предлагают поверить в проклятие и их воздействие на мою психику и жизнь. Проговорили мы действительно долго, часа три не меньше. И вернулась я в свой кабинет поздно, перед самым ужином. Усталая, вымотанная, выжатая эмоционально, я шагнула в портал, и едва он закрылся, почувствовала, как меня подхватывают чужие руки. «Кто?» «Муж твой», – Послышалось недовольная. «Какая прелесть, Демир в моем кабинете». Интересно, давно он ждет? Задать этот вопрос я не успела. Меня сморил сон. Я буквально вырубилась на руках у Демира, не успев дойти до своего кресла целых три шага.